Что касается царевны Софьи, то ею Ковригин всерьез не интересовался. Материалов о Софье в коробке Дувакина было поменьше Маринкиных. Да и иные из них свидетельствовали и не о ней, а о ее старшем брате Федоре Алексеевиче, самодержце всея великие и малые Белой России, владевшем страной 6 лет и умершем двадцатиоднолетним, скорее всего, от отравы. Прежде о нем было в ходу мнение, как о больном и хилом царе. Теперь же его все чаще назвали человеком тонкого ума и реформатором. царство ниже его потаенным. Потаенным надо читать с помощью усердия ученых людей, возвеличивавших лишь деяния Петра Великого. Было время. И из-за упрощений, и из-за угода социальному заказу или социальной моде Незыблемом бронзовело представление, из какого исходило. Все у нас началось с Петра. Деяния Петра и впрямь великие, но услужливо охочие популяризаторы часто для наглядности выделяли в них эффекты чуть ли не кинематографические. Или так. И в кино выходило, что Петр Алексеевич вздымал Россию на дыбы с помощью эффектов, опять же, школьные впечатления отрокка ковригина вот старая россия сплошные бороды над бородами полусомные рожи дураков и лентяев под бородами изношенные зипуны или исподние рубахи руки опять же в волосах чешут грудь наверняка искусанную насекомыми вот п петрр стрижет бороды вот вся россия побрита Вот на облегченные головы натянуты парики, и глаза под ними поумнели, стали живыми, в них желание нечто этакое полезное предпринять или сплясать на ассамблеях. Башки стрельцам поотрублены, и в сражении идут бравые преображенцы и семеновцы. Впрочем, повсюду остались злыдни и ретрограды. Они ждут не дождутся поворота к старому, и повсюду классовая борьба. «При ней бандит Разин превращался в героя-освободителя», ну и так далее. Несколько лет назад Кавригина попросили написать о музыке до Петровских времен. Было ли что-либо в ту пору, кроме гуслей, дудок, сопелок, домр, рожков и хорового пения? Кавригин и так знал, что это кроме «было». Однако подробности музыкальных увлечений просвещенных московских особ 17-го столетия Ковригина удивили. К тому времени музей Глинки из палат Раекурова в охотном ряду, запертых чиновничьим забором с милицейскими будками, теперь это забор Думы, был вытеснен на Тверские Емские. Там к архивным изысканиям Ковригин был допущен. Хороши по информации оказались первые тома истории русской музыки» со статьями Ю. В. Келдыша. Интересные попадались к Авригину и публикации. В частности, исследование В. Протопопова, нотная библиотека царя Федора Алексеевича. Список с нее, кстати, был прислан теперь и Дувакином. Брат Петра был еще и композитором, а в московских каменных палатах имелись доставлены от известных мастеров инструменты, собраниями которых не обладали и богатые миломаны в Лондоне или в Берлине. Не только имелись, но понятно и звучали. И не носили хозяева палат, важные деятели государства Бород, а были в курсе моднейших европейских новинок. В их числе и князь Василий Васильевич Галицын, первейший друг и советник царевны Софии, оценить чью натуру и был призван теперь ковригин «Почитаем, почитаем», — обещал себе Каврикин, и про Софью, и про Федора Алексеевича. И про Алексея Михайловича, о котором в школе ковригину было втемяшено, что при нем, во мраке российской жизни, главным образом происходили бунты, то соляной, то медный, то всенародно-освободительной стенки разина. бунташный Мракобесный век. На самом же деле, Россия тем временем деятельно и разумно подбиралась, пусть и не спеша, к решительному закреплению перемен в нем Петром Великим. Слова «почитаем» относились опять же к посылке Дувакина. Больше всего в ней была работ современного историка Андрея Богданова. Среди них и книга «В тени великого Петра». Пролистав их, ковригин понял, что о Софье ему придется добывать знания в Москве. Странным образом Кавригин чувствовал себя виноватым перед Софьей и ее временем. Года четыре назад при разборке жилого здания в Староваганьковском переулке возле Румянцевского дома были открыты палаты 17 века, по убеждению историков, принадлежавшие Шокловитому, одному из близких софья людей В трагической ситуации она его предала или хотя бы сдала. Сохранить палаты было нелегко. Началась тяжба. ковригин загорелся. Намерен был лезть со знаменем на баррикады, полотно Делакруа. Но, как это случалось с ним не раз, остыл. Увлекся другим занятием. И без меня защитников хватит. А потом услышал, что палаты Шокловитова снесли. Софья же наверняка бывала в них. Не исключено, что пробиралась туда из Кремля при свете факела подземным ходом. Как пробиралась на свидании в палаты Василия Голицына в охотном ряду. Теперь на их месте опять же дума. Вот ведь игры времен. «Сопротивление просьбам и уловкам Дувакина» ворчало в Ковригине. Но он понимал, что ходит уже кругами вблизи дувакинской блесны. Произошедшее давно становилось необходимым Ковригину сейчас. «Прошлого нет и нет будущего», полагал Ковригин. «Они слиты в сейчас. Есть только сейчас. Есть волшебные свойства человека оживлять душой исчезнувших давно людей, и вступать в их жизнь. Нужда в этом всегда жила в Кавригине. Так было и в прежних случаях. С Колумбом, например, с Монтесумой и Кортесом в одном американском сюжете. А теперь и с Робинсом. Кавригину требовалось воображением чуть ли не поселяться в натурах своих персонажей, в их телах и даже в их костюмах. Это волновало его и доставляла ему, пожалуй, будто бы физическое удовольствие. «Типа того», — сказала бы Лоренцо. Ради понимания Марины Мнишек и царевны Софьи следовало оживить и их. Хотя понятно, что и мыслями очутиться в их телах вышло бы для Ковригина делом затруднительным. Но побыть вблизи них, отгадывая их чувства, мотивы их действий, физиологические особенности их натур, для ковригина становилось теперь занятием-состоянием обязательным. Это занятие уже увлекало его. Вот он, да, он, стараясь быть незамеченным и неуслышанным, озираясь, кирпичным, обложенным белым камнем ходом, передвигался сначала под неглинкой, потом под мшистыми берегами ее». А метрах в пятидесяти впереди, при колеблющемся свете факела, шла властная женщина. Спешила из кремлевских покоев кому-то из близких мужчин своих, Голицыну или Шокловитому. страсти и государственные дела гнали ее. «Все, остынь, угомонись», — приказал себе Кавригин. «Ты уже начинаешь пропускать чернушки». Они сливаются для тебя с корнями елей. Но он не мог отогнать мысль о том, что в названных Дувакином именах и присланных книгах, а может, иная из них в коробку вложила Лоренцо? Нет, не отчур ее. Отправлен ему знак. Отчего вдруг объединились в одном заказе дочь Сандомирского воеводы, ложно обозванной царицей смуты, И неудачливая царевна предпетровья, вынужденная по московской легенде наблюдать по ночам сквозь слюдины оконца монастыря привидения князя Хованского и его сына с отрубленными головами в руках по ее велению погубленных. И драмы той и другой женщины расположились в одном веке. Что-то было в пожелании Дувакина. Было. Предчувствие теребило теперь ковригина азарт исследователя разжигая в нем».